Глава четвертая. Небо над Минском. В 3 часа 44 минуты пост «Вынос заблужье» зафиксировал пересечение государственной границы группой самолетов на контролируемом постом участке в 83 километрах южнее Бреста. До 60 самолетов пересекли границу на высоте более 8 тысяч метров курсом на северо-восток. Это и другие аналогичные сообщения поступили в штаб западной зоны ПВО 22 июня между 03:40 и 04:10 по московскому времени большие группы самолётов пересекали границу на предельной высоте с приглушёнными двигателями явно стараясь остаться незамеченными примечание Немецкие бомбардировщики в соответствии с планом командования германских ВВС стартовали со своих аэродромов еще в темноте, набирали максимальную высоту над своей территорией, а затем пересекали границу над болотистыми и лесистыми участками местности с приглушенными моторами. Точный расчет должен был обеспечить удар по приграничным аэродромам и таловым объектам ровно в 3.15. по берлинскому времени или в 4:15 по московскому конец примечания однако радиолокаторы Русс-1 и Зуков-Лауревыии станции Пастов-Веннос зафиксировали прохождение нарушителей штабом зоны были направлены в целью указания по нарушителям всем зенитным и авиационным частям ПВО до одновременно полученные сообщения были продублированы в штаб западного фронта Через 11 минут обнаруженная группа самолетов прошла над постом в нос ратно. Утреннее солнце посветило идущие на большой высоте самолеты. Удалось определить ее численный состав 54 двухмоторных самолета. Группа явно шла в сторону Минска. Штаб ПВО зоны направил командующему ВВС фронта просьбу направить на перехват группы. Как уже стало ясно, бомбардировщиков 129-го ИАП с аэродрома Слуцк и 124-го ИАП с аэродрома Новогрудок. Командующий ВВС фронта генерал-майор Шахт с пониманием отнесся к просьбе коллеги генерал-майора Птухина и немедленно дал приказ задействовать фронтовых истребителей для отражения налета. Находившиеся в боевой готовности номер два, полки взлетели без задержки. Имея цель указание от штаба ПВО в виде курса, высоты и скорости группы бомбардировщиков, командир 129-го ЯБ, майор Шестерков вывел полк в район Клёцка с непрерывным набором высоты. Примечание. Шестерков Олег Олегович один из самых результативных лётчиков войны в Испании, где лично сбил 8 самолётов противника. В текущей реальности в июне 41 -го года был помощником командира полка погиб в 1944 году будучи командиром гвардейского авиаполка до своей гибели воспитал целую плеяду лётчиков героев Советского Союза как это ни странно но командование ВВС РККА в отличие от командования Люфтваффе не ценило по достоинству лётчиков имевших реальный боевой опыт на практике показавших своё мастерство не занималась обобщением и распространением их боевого опыта. Очевидно, при назначениях на командные должности больше реальных заслуг ценились преданность селе не партии и умение ладить с партийным руководством. Конец примечания. 124-й полк вскоре после взлёта был перенацелен на прикрытие Барановичей, куда направлялась ещё одна группа бомбардировщиков. обошедшая стороной Белосток. К 0-4-34 истребителям Шестакова удалось добрать 7000 метров. И-16 Тип-29, которыми был вооружен полк с новым двигателем М-63, имели хорошую скороподъемность, но совершенно недостаточную по нынешним временам скорость. Шестаков знал, что преимущество И-16 над немецкими бомбардировщиками в скорости незначительно и догнать их на параллельных курсах будет невозможно поэтому идя курсом перехвата и изо всех сил тянул вверх стремясь выйти в расчётную точку встречи раньше немцев это ему почти удалось в совершенно безоблачном небе на юго-западе среди от себя лётчики истребителей увидели большую группу самолётов идущую расчетным курсом на удалении порядка 10 километров с превышением по высоте метров на 600. Скорость непрерывно набиравших высоту истребителей была значительно ниже скорости идущих со снижением немецких бомбардировщиков. Шостаков оглянулся. Правее него набирали высоту три истребителя Зена командования полка. За ними и строем пеленга следовала первая эскадрилья. Следом в таком же порядке следовали вторая и третья. Всего 40 самолётов. Шестуков быстро просчитывал варианты действий. Наиболее простой довернуть влево и с добором высоты встретить строй немецких бомбардировщиков в лоб. Но надверх сразу, конечно, в лобовой атаке удалось бы сбить несколько самолётов противника, но проризов на встречных курсах строй немцев истребителей окажется на одной с ними высоте, но без скорости пока развернёмся а разворот на большой высоте медленный пока будем набирать скорость пока догоним немцы уже будут на домиинском мгновенно сообразил шестаков поэтому он начал очень плавный правый вираж уменьшив угол набора высоты уменьшение тангажа позволяло набрать горизонтальную скорость А плавный правый вираж должен был, по расчёту командира, вывести истребителей на левый фланг строя бомбардировщиков на одной высоте и на равной с ними скорости, на пересекающихся курсах. Широкий и плавный вираж позволял эскадрильям сохранять строй. Наглядываясь далее вот назад, Честоков видел постепенно приближающийся строй немцев. 6 девяток бомбардировщиков шли двумя шалонами с разницей по высоте в 200 метров. Постепенно строй немцев переместился в правую заднюю полусферу, совершавшего правый вираж истребителя. Теперь уже было видно, что верхняя группа из трех девяток шла строем клин-девяток, и каждая девятка также шла строем клин-звенев. Следующие три девятки летели таким же строем, но на 200 метров ниже, И с отставанием примерно на 300 метров. Истребительного прикрытия не было, что весьма радовало. Самолёты в взрениях из звенья в эскадрилье шли очень плотно, практически крыло к крылу, что и понятно при отсутствии истребительного прикрытия. Плотный строй позволял экипажам бомбардировщиков сосредотачивать огонь оборонительных пулемётов на любом атакующем истребителе. Да одиночный самолёт атакующий такой строй бомбардировщиков с любого направления, встретили бы со сосредоточенным огнем как минимум 54 бортовых пулемета. Никаких шансов выжить у этого истребителя не было. Такие мысли посетили голову командира, пока полк выполнял вираж. Курс полка тем временем уже совпадал с курсом немцев. Они находились справа, сзади и несколько выше. Опыт не подвёл. Недаром шестёрка вколачила немцев ещё в Испании. Расчёт оказался верным. Пираж выводил полк на пересекающийся с немцами курс, на одной высоте и практически на равной скорости. До расстояние до бомбардировщиков начало сокращаться. Теперь они были строго справа и на одной высоте. Командир прекратил набор высоты, продолжая разгоняться на максимальной мощности двигателей. Созрело решение ударить немцев всем полком одновременно, чтобы немцы вынужденно рассредоточивали огонь между всеми атакующими истребителями. Шестоков нажал на тонги этого радиофона и дал фрика всем эскадрильям подтянуться. Первая эскадрилья заняла шеллон на 25 метров выше командного звена, вторая на 50 метров ниже, третий ещё на 25 метров ниже второй. В таком строе все истребители должны были парами одновременно атаковать бомбёров. Шестаков давно уже познал тип самолётов противника. Это были новые немецкие бомбардировщики Ju-88. Ишак имел над ними паспортное превышение скорости всего в 20 км/ч. В вооружении курсовой пулемёт и четыре оборонительных пулемёта винтовочного калибра. При атаке сверху, с борта, по истребителям могли работать только пулеметы в верхней оборонительной точки. Массивный двигатель воздушного охлаждения и шака хорошо защищал пилота от обстрела из пулеметов спереди, а сам двигатель был весьма живучим. Вооружение из одного скорострельного, крупнокалиберного пулемета БС и двух пулеметов ШКАС должно было дать атакующим истребителям Огневое преимущество — надбор стрелками и бомбардировщиков. Плотный строй немцев лишал их возможности маневрам уклоняться от огня и облегчал задачу истребителей. Немцы давно уже заметили. Заходящих на них истребителей и еще больше уплотнили строй. Сплоченные строи самолетов быстро сближались. Командир дал команду штабному звену, И первый squadron атаковать левофланговые самолёты верным клином, а второй третий левофланговые самолёты низ где вакина. Саллаги, огонь открывать не больше чем в 300 м, заранее дёрнул он молодых неопытных лётчиков, составлявших почти половину полка. Атаковать парами, держаться ведущих, самим стрелять не обязательно. После атаки Первые и штабные уходят вверх над немцами, а вторая и третья под немцев. Затем вираж влево и выход на параллельный всемцай курс. Над Немцы же в 90 км от Минска курсы пересеклись. Некоторые молодые лётчики всё-таки не утерпели и нажали на гашетки на дистанции свыше 600 м. Шестогов нацелился на второй левый самолёт в первой верхуни девятки. с тем, чтобы истребители одновременно атаковали максимальное число бомберов. На дистанции 400 метров все бортовые стрелки открыли огонь. Густая сеть огненных пунктиров потянулась к истребителям. Мгновение позже ударили истребителей. Отдача от длинной очереди затрясла самолет. Шестаков недаром еще в Испании заслужил репутацию АССА. Его тро раз уперлись в «Юнкерс». За секунду до столкновения он рванул ручку на себя и, вводя самолеты вверх, уклоняясь от огня стрелков, дергая машину вправо-влево, он прошел над строем немцев и спустя секунды вывел ее на параллельный немцам курс в девятистах метрах левее и в трехстах метрах выше их. Маневры и набор высоты погасили скорость. Строй немцев теперь оказался слева спереди. Командир огляделся. Его немец ещё один валелись в огни и стяжа за собой шли фюдайма. Два истребителя падали бездымно, видимо, лётчики были убиты. Ещё один дымя уходил со снижением. Как выяснилось потом на разборе, четверо молодых в азарте боя бросили своих ведущих и пошли сквозь строй бомбёров, обстреливая все самолёты по пути. Но сами попали под сосредоточенный удар стрелков С Нижнего и Верхнего немецкого клина в итоге погибли два лётчика, один выбросился с парашютом, три самолёта потеряно. Только штабное звено сохранило боевой порядок. Остальные лётчики в лучшем случае выдержались в парах. Большинство летело по одиночке. Хорошо, у немцев истребителей нет, а то бы они нам сейчас сыпали, подумал Шестаков. Перемичань. Главной задачей на 22 июня командование Люфтваффе считало уничтожение советской авиации на аэродромах. Поэтому все немецкие истребители были задействованы для штурмовых ударов по аэродромам советских ВВС. Этим же занималась большая часть пикирующих бомбардировщиков, лишь небольшая часть пикировщиков поддерживала действия танковых групп на главных направлениях. Горизонтальные бомбардировщики частью сил также атаковали аэродромы, а другой частью бомбили транспортные узлы и военные объекты в оперативном тылу РККА. Причём бомбардировщики повсеместно действовали без истребительного прикрытия. В нашей реальности командование РККА во второй половине дня 22 июня, 23 июня и в последующие дни направляло соединения фронтовых и дальних бомбардировщиков на бомбёжку моторизованных колонн немецких войск и разрушение захваченных немцами мостов. Поскольку к тому времени почти все наши истребители уже были уничтожены на аэродромах, бомбардировщикам пришлось действовать без истребительного прикрытия. В результате полки бомбардировщиков подверглись массированной атаке немецких истребителей и были разгромлены. Многие эскадрильи были выбиты полностью. В данном случае в альтернативной реальности ситуация инвертировалась. Действующие без прикрытия немецкие бомбардировщики попали под массированный удар советских истребителей. Конец примечания. Он сбросил газ, давая возможность остальным подтянуться и скомандовал. Первая, вторая, третья — подтянуться, принять строй колонн на пару. Занетти-Салони первая на 25 м выше меня, вторая на 50 м ниже, третья ещё на 25 м ниже. К немецкам поровняться со мной. Идём справа от немцев с собором высоты. Через 2 минуты, когда все подтянулись, дал максимальный газ и приказал: "Набираем скорость, затем атакуем правофланговых немцев одновременно левым разворотом с пикированием. Внутрь строя бомбёров не лесть". Еще через пару минут полк поравнялся с немцами и набрал высоту над ними в 400 метров. Разница скоростей все-таки была не 20, а примерно 40-50 километров в час. Видимо, тяжело груженные юнкерсы с бомбами на внешней подвеске не давали максимальную табличную скорость. Второй атакой сбили трех немцев, потеряли одного своего. Шестахов чертыхнулся про себя в адрес конструктора Поликарпова. Ну, чтобы ему не поставить на ешаке вместо пулемёта двадцатимиллиметровую пушку Шваг. А лучше две, как на типе 27. Немцы надо отдать им должное, упорно держали плотный строй, оборонялись умело и жёстко, при этом не меняя курса. В третьем заходе звели ещё троих, потеряли двоих. В эскадрильях большинства пилотов закончился были недостатков опыта, лётчики слишком рано открывали огонь и давали слишком длинные очереди. Шестаков решал, стоит ли при таком раскладе продолжить атаки, для первого раз за его летуны набрались достаточно опыта. Тут по радио прозвучала команда с КП зоны ПВО. Ландершадин, вы на подходе к зоне зенитного огня, выходите из боя. В виде подтверждения впереди по курсу возникли пухлые облачка разрывов пристрелочных зенитных снарядов. Командир решил не искушать судьбу и скомандовал выход из боя. Первый бой сложился вполне удачно. Сбили восемь «Юнкерсов», потеряли пять самолетов. Кто-то из летчиков наверняка воспользуется парашютом, так что потери летчика будут еще меньше. Шестаков прекрасно понимал, что вот такая удача не столько вследствие выучки его лётчиков, сколько вследствие отсутствия у немцев истребителей прикрытия. Ну, да важен не метод, важен результат. А результаты в виде сбитых самолётов и первого боевого опыта, полученного молодыми лётчиками, был на лицо. Для лётчиков третьей авиагруппы, шестнадцатой бомбардировочной эскадры Массированный удар русских истребителей был неожиданным. По планам штаба Люфтваффе предполагалось, что русские истребители будут накрыты внезапным ударом пикировщиков и истребителей-штурмовиков на аэродромах и не смогут оказать сопротивление. Тем не менее, опытные ветераны французской кампании сохранили присущее духа и дали истребителям достойный отпор. Однако план полёта пришлось менять. было полагалось на подходе к цели, который был железнодорожный узел Минска, перестроиться в две параллельные колонны звеньев и нанести залповый бомбовый удар вдоль железнодорожных путей пассажирской и грузовой станции Минска. Однако истребители не позволили вовремя совершить перестроение, и командир авиагруппы полковник Штейль решил бомбить из походного построения, приказав лишь нижней половине группы сбросить скорость и приостать на 700 метров, чтобы не попасть под бомбы верхних эскадрильей. Кроме того, для облегчения противозенитного маневрирования он приказал увеличить интервал и дистанцию между звеньями. 132-й зенитно-артиллерийский полк Минской бригады ПВО имел на вооружение одну батарею новых 85-миллиметровых зениток с древшим комплексом по азо 3 пять четырёх орудийных батарей 76-миллиметровых пушек и четыре батареи 37-миллиметровых автоматов высота 6800 на которой подходили к городу немцы выводила из игры 37-миллиметровки имевшие максимальную досягаемость по высоте 6500 очевидно немцы знали об этом выбирая высоту полёта По мере приближения немцев к центру города, где располагался крупный узел четырёх железных дорог, всё больше батарей вступали в бой, как только юнкерсы входили в зоны их досягаемости. Шары, разрывав густо усеянное небо перед бомбардировщиками, затем стали возникать прямо среди них. Максимальная плотность зенитного огня обеспечивалась до центром города. и железзодорожной станции даже в идеальных условиях бомбаметания в средней Россиие бомб при избросе с высоты 6500 м превышала 120 м а условия были далеки от идеальных ведущим звеньям приходилось постоянно маневрировать по курсу и высоте не давая зениちкам пристреляться да и строй был незапланированная колонна звеньев а два колена девяток Когда полковник Штейль дал команду на залповый сброс бомб, большинство звеньев совершали противоизмеритный манёвр и отклонились от боевого курса. Им пришлось для сброса возвращаться на боевой курс, на что потребовались десятки секунд. В итоге бомбовый ковёр вместо расчётных 300 м накрыл полосу шириной в километр с лишним и длиной более 3 км. Решая небольшая часть бомб разорвалась на станционных путях и в станционных сооружениях. Значительно больше бомб попало в окружающие жилые кварталы и промзоны. Каждый бомбардировщик вывалил по три тонны фугасных авиабомб калибра 50-100 килограммов. В городе было разрушено много зданий, занялись многочисленные пожары. Пассажирская и грузовая железнодорожные станции пострадали меньше. Зенитникам удалось сбить три самолёта, которые рухнули за восточные окраины города. Многие машины получили повреждения от осколков, экипажи понесли потери ранеными и убитыми. Выйдя из зоны зенитов огня, командир авиагруппы сбросил скорость и начал широкий правый вираж, давая возможность отставшим самолётам да не сave us старый походный строй всё время пока самолёт прорывался сквозь зону зенитного огня полковник штейль ругался как гамбургский портовый грузчик рация была выключена и его ругать слышал только экипаж по внутренней связи чёрт бы побрал этих недоношенных критериев это же надо такое написать зенитная артиллерия русских имеет устаревшее вооружение и плохо обученный личный состав. Да утопить бы этих сучьих выродков в сортире истребительного прикрытия над целью не ожидается, так как истребительная авиация русских вооружена устаревшими самолётами, её управление плохо организовано, а пилоты плохо подготовлены. Посадить бы этих педерастов из штаба ВВС в самолёты, да пристроить их в конце колонны, чтобы на собственной шкуре прочувствовали свои штабные извышления. Трогань не мешала полковнику резко маневрировать в клонящуюся огня зенит, а перед целью на короткое время встать на боевые курсы, прицельно сбросить бомбы. Когда самолёты вышли из зоны зенитного огня, полковник перестал материться и приказал экипажу доложить о повреждениях. Вижу многочисленные пробоины в плоскостях и в фюзеляже, Рягине, я тебя не понимаю, полетай его. Это залп со стрелок, верхний пулемётной установки Ефрейтор Лунц. "Доклад, подтверждаю", ответил стрелок снизу. "Доложить потери группы с командовал Стейль. Наблюдаю три машины, выпавшие из строя и теряющие высоту. Взвездник горят все три машины из концевых девяток", доложил нижний стрелок. "Дёшево отделались", с облегчением выдохнул полковник. Затем включил рацию на передачу. "Я Кондор-1, уменьшай скорость. Всем экипажам подтянуться и восстановить походный ордер. Начинаем плавный разворот вправо. Держитесь, господа, идём домой". Штейл хотел ещё как-то подбодрить своих лётчиков, но его прервал панический крик Лунца. "Сверху, сзади атакуют истребители, очень много, дистанция 4 км". 28-й истребительный авиаполк ПВО Минской зоны в полном составе барражировал на высоте 7600 метров, дожидаясь, когда немцы выйдут из зоны зенитного огня. Бомбардировщики после противозенитных маневров шли в разворот, не успев принять плотный оборонительный строй. Командир 28-го ИАП, майор Серов, и не собирался создавать немцам, В гипотечные условия МиГ-3, которыми был вооружён полк, имели отличные взотные характеристики, и пикируя с высоты 1 км на немцев, истребители разогнались до 760 км/ч. Поскольку на такой высокой скорости вероятность поражения истребителей огнём оборонительных пулемётов юнкерсов была минимальной, майор решил ведущим звеньев выбирать цели самостоятельно. Молодым летчикам, составлявшим более половины полка, нужно было набираться боевого опыта. Сейчас все 40 Мигов неудержимо валелись сверху на рассыпной строй бомбардировщиков. Самаёр со штабным звеном атаковал головного. Огонь открыл в 600 м и не промахнулся. И из-за высокой скорости очередь получилась короткой. Менее чем через 2 секунды пришлось отворачивать Чтобы не протаранить бомбардировщик. Как и было приказано, прошив иностранных строй бомбёров, истребители вышли из пеке с разворотом влево и начали набирать высоту, снова заходя в верхнюю заднюю полусферу немцам для повторной атаки. Сирфюра осмотрелся и с удивлением не обнаружил ни одного падающего самолёта. Все истребители были целы, как и прочим и бомбардировщики. Майор Мыслен на выругался. Главным недостатком Мига было его слабое вооружение: три пулемёта, из которых лишь один крупнокалиберный. Высокая скорость сближения делала огневой контакт слишком коротким, и выпущенных за краткое время пуль было явно недостаточно для нанесения летальных повреждений огромному 88-му Юнкерсу. к тому же и имевшему бронирование важнейших узлов. «Значит, будем массировать огонь на отдельных самолетах», — расшил Серов. «Горючего должно хватить еще на два-три захода. Ошибаться больше нельзя». «Эскадрильям принять второй колонн на пару. Каждой эскадрилье последовательно атаковать один бомбер, долбить, пока не свалится. Штавные за мной. Атака по команде после набора высоты». Через две с половиной минуты после второй атаки майор снова огляделся и увидел три падающих горящих бомбардировщика. Все три эскадрильи своих бомберов завалили. Принявшие к тому времени плотный оборонительный строй, бомбардировщики лишили себя возможности маневрам уклоняться от атак. Один из мигов уходил со снижением, выпуская струйку дыма. Оно и понятно. Стрелки на бомбардировщиках тоже получили возможность массировать огонь на последовательно атакующих истребителях. Поглядев на плоскости самолета, он увидел на левой три пулевые пробоины. Самолет, однако, отлично слушался. Видимо, серьезных повреждений не было. — Отлично, парни! 3-1 в нашу пользу! Повторяем маневр! Головной юнкерс, однако, продолжал идти своим курсом. Майор был уверен, что не промахнулся. Да, и трое других летчиков штабного звена, зам по огневой подготовке, штурман полка и зам полит тоже были умелыми, воздушными стрелками. — Ох и живучи, зараза! — подумал со злостью майор, круто набирая высоту. — Да все равно завалим, гадать! После третьей атаки вниз пошли уже четыре юнкерса. Головной падал, Месс верещал, нагрыкаясь, объятый пламенем. Набаронительный огонь бомбардировщиков значительно ослабел, и, видимо, у многих стрелков закончились патроны, и из истребителей не вышел из боя ни один. Майор повёл было свой самолёт в набор высоты, но, глянув на указатель топлива, решил не рисковать. Форсированный набор высоты и три атаки на полном газу выработали бензин на 4/5. Было бы глупо После удачного боя потерять самолёты из-за нехватки горючки. "Идём домой, хватит с них для первого раза", приказал он, перекладывая самолёт из набора в снижение и поворачивая на возвратный курс. Принявший после героической гибели полковника Штаеля на себя командование авиагруппой майор Зибель осмотрелся. Скорозные русские истребители уходили, в строю эскадрилий Авиагруппы зияли многочисленные прорехи, особенно сильно пострадали концевые девятки. Получив доклады командиров эскадрилий о потерях, Зибель приказал царевшим экипажам из концевых девяток занять вакантные места в первых четырёх девятках. Для облегчения перестроения приказал сбросить скорость. Коменский доложили о многочисленных повреждениях самолётов. Многие экипажи с трудом удерживали свои побитые самолеты в строю. У многих стрелков верхних оборонительных точек закончились патроны. Некоторые экипажи доложили о гибели и ранениях верхних стрелков. Зибель сделал вывод, что оборонительный огонь группы в верхней полусфере значительно ослаблен. В то же время он заметил, что русские особенно охотно атаковали хвостовые бомбардировщики, Причем атаки проводились сзади и сверху. Видимо, так предписывали их тактические наставления. Благодаря шаблонной тактике русских, стрелки нижних оборонительных точек уцелели и сохранили боекомплект. До границы было еще далеко. Зибель решил не идти прямо к границе вдоль трассы Минск-Врест, где было много городов, наверняка имевших сильное зенитное прикрытие, а выйти в бассейн Припяти. И над лесами и болотами спокойно уйти к себе. Пока группа перестраивалась, майор принял решение и приказал второй девятке заняться шеллом на 200 м ниже и на 100 м позади первой. Третьей девятке ниже и сзади второй, а четвёртой ниже и за третьей. Через 3 минуты группа перестроилась в косую этажерку из девяток. Теперь, если русские стребители снова атакуют концевую девятку, Они попадут под огонь нижних стрелковых установок трёхверхних девяток. Иззибель приказал дать полный газ двигателем и начал плавно снижаться. Снижение должно было добавить им скорости и позволяло оторваться от возможной погони русских истребителей самых массовых типов И-16 и И-153. Высота по высотомеру составляла 5200 м. Есибель задал скорость снижения группы с расчётом пересечь границу на высоте 500 м. Только бы не появились снова русские истребители. Мысленно вознёс он молитву Всевышнему. Господи, дай нам спокойно дойти до границы, молились пилоты, с трудом удерживая повреждённый самолёт в строю. Пронеси и помилуй, Господи, — молились стрелки и штурмана, обглядываясь до рези в глазах в окружающее пространство. Господь не прислушался к их просьбам. — Командир, прямо по курсу и выше вижу самолеты! — закричал штурман. Присмотревшись, Зибель сам увидел на фоне густой синего неба восемь точек двумя группами по четыре. Через минуту стало понятно, что это русские истребители, а именно И-16. Они шли навстречу с превышением в один километр. Оставалось надеяться, что русские не заметят их из долины на фоне земли и проскочат в заднюю полсферу, а потом не смогут догнать. В 4.05 командир 116-го ИОП yep, капитан Покрышев получил команду от комдива Боброва на перехват группы бомбардировщиков, отходящих на свою территорию после удара по Минску. И группа уже была сильно потрепана, но все еще насчитывала около 40 самолетов. Находившийся в готовности номер один, полк сразу пошел на взлет. Поскольку эскадрильи полка были рассредоточены по трем площадкам, необходимо было собрать полк во время набора высоты. По данным постов в нос, немцы отходили от Минска со снижением с высоты 6-800 тысяч метров курсом на Копель левее оси Минск-Врест. Через 4 минуты после взлета Комдив Бобров снова вышел на связь и приказал две эскадрильи направить к Пинску, куда направлялась еще одна группа бомбардировщиков, имеющая целью либо Пинск, либо близлежащий узел шоссейных и железнодорожных дорог Лунинец. Эта группа шла на восток вдоль Припяти. Покрышев приказал 1-й и 2-й эскадрильям, взлетевшим с полевых площадок южнее и восточнее основного аэродрома Костцево, идти к Пинску и действовать самостоятельно. У него осталось штабное звено и 3-я эскадрилья Сенечкина. Покрышев вел 16 истребителей на перерез курсу немцев. В 4.14 Покрышев вышел на высоту 6300 метров и перешёл на горизонталь, прекратив набор высоты. Внизу блестело озеро Выгоно-Шанское. Яркое синее небо, видимость миллион на миллион. Здесь командир приказал первому звну Сеничкина: "Лечь на курс к Минску. Через 2 минуты пройдёт 12 км, повернул к Минску второе звну, третье эскадриллии, ещё через 2 минуты повернул штабное звно. Третьему звну Приказал пройти еще дальше и тоже через две минуты повернуть на Минск. Теперь идущие пеленгом на северо-восток звенья просматривали полосу шириной 80 километров. Деваться немцам было некуда. Расчет Покрышева оказался верным. В 4.21 он увидел прямо по курсу и значительно ниже большую группу черных точек. Командир немцев, видимо, решил взять левее. забы выйти в малонаселённый бассейн прибегти и уже вдоль реки уходить на свою территорию. Погрушев сбросил газ и приказал первому, второму и третьему звеньям идти на сближение со штабным взводом на максимальной скорости. Тваризу блеснуло озеро, локтиши. Истребители и бомбардировщики стремительно сближались на встречных курсах, пятнуться к штабному, успела только второе звено Немцы были уже в 4 километрах. Они шли четырьмя шелонами по высоте в составе девяток. Натакуем парами сзади сверху головные самолёты верхней девятки. В атаку входим переворотом и нисходящей полупетлёй. После атаки уходим вправо вверх и снова выходим в заднюю полусвир немцам. Успел приказать Покрышев. Нужно было чётко рассчитать момент входа в полупетлю. Чтобы оказаться точно сзади и выше верхней девятки. Атака, прокричал командир. Перегрузка вдавила в кресло, самолёт стремительно набирал скорость до на фикерования. Опыт не подвёл. Когда перед глазами вместо земли снова показалось небо, он увидел в полукилометре впереди и ниже себя головное звено верхней девятки бомбардировщиков. От бомбардировщиков вверх тянулись редкие нитки трассеров. Стреляют от силы один из трех, с удивлением отметил командир. Превышение скорости составляло не менее 120 км в час. Сблизившись на 400 метров с головным, он нажал на гашетку. Отдача от пушек затрясла самолет. Трассы уперлись в тюзеляж и плоскости юнкерса. Слева сзади... Потянулись трассы ведомого и тоже уперлись в немца. Старлей кудреватый был неслабым воздушным стрелком. До немца отлетели какие-то куски. В ста метрах от него в покрышев рванул самолет вправо и вверх, переходя в восходящую полупетлю. Проскочившие под верхнюю девятку истребители оказались в секторе обстрела передних пулеметов с самолетов нижних девяток. Кругом густо замелькали трассы. Однако попасть в летящий с высокой скоростью на пересекающемся курсе истребитель может только случайно. А в случае сегодня явно благоволил к Покрышеву и его парням. Придя в себя после перегрузки и осмотревшись, капитан увидел, что три из четырех атакованных юнкерсов сыпались вниз, а один, хоть и дымил, но держался в строю. Два звена истребителя, как и предполагалось, Снова оказались сзади и на полкилометра выше бомбардировщиков. Никто не был сбит. Никто из вдомых не отстал. Первое звено уже подошло, а третье было на подходе. Покрушов пересчитал юнкерсы. Их осталось ещё 34 штуки. Чёрт, мелькнула мысль. Как же их ещё много. На у нас всего 16. Горепей пять, атакуйте парами оставшиеся самолёты, верхние девятки. — приказал он Сенечкину. — Репей-два, репей-три, репей-четыре. Атакуем по одиночке головные самолеты второй девятки. Он распределил цели штабному звену. Квалификация должна была позволить штабникам валить юнкерцев и по одиночке. Выждав с минуту, пока подтянется третье звено, он скомандовал в атаку. Выйдя из второй атаки и придя в себя от перегрузки, покрышев огляделся... Много юнкерсов горяс сыпались вниз, в воздухе висели парашюты. Один из истребителей, оставляя за собой струйку дыма, уходил в сторону дома. Но остальные фрицев, похоже, сдали нервы. В строе рассыпался, тяжёлые самолёты пикируя, как заправские истребители, пытались оторваться. Но пошла потеха, репьём бьём всех подряд. Третье работать парами, чтобы ники по одиночке бей фашистов, неопоуставно му скомандовал Погрышев. Бой превратился в совокупность схваток между одиночными бомбёрами и истребителями. На опекировании Шаки доставали и расстреливали пытавшихся маневрировать юнкерцев. Сам Погрышев успел встрелять троих, из которых один сразу свалился, а двое ушли подыхать. Глянув на указатель топлива, командир дал команду на выход из боя. Команду пришлось повторить раза три, а под конец и покрыть особо увлекшихся матом. Только после этого все истребители вышли из боя. По данным постов в нос и опорных пунктов наземных войск, в этом бою было сбито 14 юнкерцев. Потеряны три истребителя и один пилот. Вторая и третья эскадрильи Перехватили 3 девятки Дорнье 17 между Пинском и Лукинцом. И избили 6 из них, потеряв 3 самолёта и двух пилотов. Так что первый бой прошёл для лётчиков Покрёхова очень удачно. На базовый аэродром 3-й авиагруппы вернулись из боевого вылета всего 20 самолётов. Ещё два они дотянули до аэродрома и совершили вынужденную посадку на своей территории. Из вернувшихся самолётов три имели настолько большие повреждения, что их пришлось списать в виду нецелесообразности ремонта. Все остальные самолёты имели значительные повреждения и нуждались в серьёзном ремонте. Среди вернувшихся экипажей было ранено трое лётчиков, трое штурманов и пять расстрелков. Двое штурманов и четверо стрелков погибли. позднее наземные войска занявшие вражескую территорию подобрали 48 членов экипажей сумевших укрыться от русских третья авиагруппа была практически разгромлена в первом же боевом вылете и надолго потеряла боеспособность